Откуда-то он знал, что опасно ступать в пустые места между балками. Ему было легче придерживаться этого безопасного пути, чем его добычи, так как, несмотря на свои размеры, он был значительно более ловким. Кроме того, он видел, куда ступает, а она нет. Каждый раз, когда она оглядывалась, он опускал веки, чтобы она не могла заметить его по горящим глазам. Когда она останавливалась, чтобы прислушаться, то, безусловно, слышала, что он приближается, но невозможность увидеть его, судя по всему, приводила ее в еще больший ужас. Запах ее страха был столь же сиён, как и ее запах самки только реще. Первый возбуждал в нем жажду крови. Второй возбуждал его сексуально. Он безумно хотел почувствовать вкус ее крови на своих губах, на языке, погрузить свой рот в ее живот и найти такую вкусную печень. До нее оставалось двадцать футов, 15 десять. Бен помог Уитни прислониться к стенке высотой в четыре фута, которая огораживала сорняки в том месте, где когда-то были клумбы. Над их головами скрипела, раскачиваясь в вывеском отеле. «Не беспокойся обо мне», — уит оттолкнул его. «Твое лицо! Помоги ей! Помоги, Рэйчел! У тебя кровь течет!» «Да выживу я! Выживу! Но оно...» «Погналось за Рэйчел». Уитни сказал это с таким откровенным ужасом в голосе, какого Бену не приходилось слышать со времен Вьетнама. «Когда оно меня бросило, то погналось за Рэйчел». «Оно?» «У тебя есть револьвер?» «Хорошо. Магнум?» «Хорошо. Оно?» — переспросил Бен. Внезапно ветер завыл сильнее, И дождь палил так, как будто над ними прорвалась плотина. уит повысил голос, чтобы перекричать бурю. — Либбон! Это Либбон, но его не узнать, бог мой! До да чего же он изменился? И не Либбон уже вовсе. Генетический хаос, так она сказала. Деградирующая эволюция, обширная мутация. Торопись, Бен, квартира менеджера. Не понимая, что... То, черт бы все побрал, уит бормочет но инстинктивно чувствуя, что Рэйчел в еще большей опасности, чем он предполагал, Бен оставил своего старого друга сидеть около стенки и помчался к двери в офис мотеля. Рэйчел, ничего не видя и наполовину оглохнув от грохота дождя по крыше, двигалась в кромешной темноте так быстро, как только могла себе позволить. Хотя она и опасалась, что передвигается слишком медленно, чтобы убежать от чудовища, она добралась до конца длинного помещения быстрее, чем ожидала, ударившись о стену в конце первого крыла мотеля. С ума сойти! А ведь она даже не подумала, что будет делать, когда доберется до конца и окажется в тупике. Ей только хотелось держаться подальше от этого монстра, И она двигалась так, как будто чердак может тянуться вечно. Оказавшись загнанной в угол, она в отчаянии застонала. Передвинулась правее в надежде, что чердак делает поворот и продолжается вдоль средней части мотыли. Наверное, когда-то так и было, но сейчас она наткнулась на перегородку из бетонных блоков, разделяющие два крыла, вероятно, в противопожарных целях. Поспешно шарив в темноте, она везде натыкалась на прохладную гладкую поверхность бетона и полоски скрепляющего блоки цемента. Здесь пройти было нельзя. За ее спиной чудовище издало дикий вопль триумфа и патологического голода, который перекрыл шум дождя и раздался, казалось, в нескольких дюймах от ее уха. Она вздрогнула и резко повернула голову, потрясенная тем, что этот дьявольский голос раздался так близко. Она думала, что у нее есть хоть минута или полминуты на размышления. Тут впервые после того, как чудовище захлопнуло крышку люка, погрузив чердак в полный мрак, Рэйчел увидела его глаза. Глаза убийцы! светящиеся светло-зеленый зрачок менялся и вскоре глаз наверняка превратится в оранжевый, как у пресмыкающегося. Оно стояло так близко, что Рэйчел могла разглядеть жгучую ненависть в этом нечеловеческом взгляде. Оно оно стояло от нее на расстоянии не более шести футов. Дыхание его было зловонным. Почему-то она знала, что оно ясно ее видит и пытается дотянуться до нее в темноте. Ей показалось, что она разглядела протянутую к ней чудовищную руку. Рэйчел прижалась спиной к бетонным блокам. «Думай! Думай!» Ей, загнанный в угол, ничего не оставалось, как подвергнуть себя той опасности, которой она только что старалась избежать. Вместо того, чтобы ступать по балкам, она прыгнула в промежуток между ними и старая фанера тут же под ней проломилась она выпала с чердака через потолок одной из комнат мотеля надеясь что не грохнется об угол комода или кресла не сломает шею не станет совсем уж легкой добычей и упала точно посередине кровати со сломанными пружинами и матрацем который давно стал небольшим заповедником мха и плесени. Рэйчел раздавила эти хрупкие ростки, и во все стороны полетели семена, брызнула липкая жидкость и отвратительно запахла тухлыми яйцами, хотя все это она восприняла с благодарностью, потому что была пока жива и невредима. Чудовище над ней тоже начало спускаться вниз, избрав не такой радикальный способ. Оно цеплялось за балки и ногами било по фанере, расширяя себе проход. Рэйчел скатилась с кровати и кинулась разыскивать дверь. Вбежав в комнату менеджера, Бен увидел разбитую дверь в спальню, но в самой спальне никого не было как и в гостиной и в кухне. Он проверил и гараж, но не увидел там ни Рэйчел, ни Эрика. То, что он не нашел ничего, было лучше, если бы он обнаружил лужу крови или ее истерзанный труп, но не намного Все еще, помня настойчивые предупреждения у Итни, Бен быстро выбежал из квартиры в офис и оттуда во двор. Краем глаза он заметил движение в конце первого крыла. Рэйчел. Даже в темноте он не мог не узнать ее. Она выскочила из какой-то двери, и с громадным облегчением Бен позвал ее по имени. Она подняла голову. Затем бросилась к нему по дорожке под навесом. Сначала он подумал, что она просто взволнована при виде его, рада, что он появился, но почти сразу осознал, что ей движет самый настоящий ужас. — Бенни, беги! — закричала она, приближаясь. — Ради всего святого убегаем! Разумеется, он не побежал, так как возле клумб остался Уит, а бежать с ним на руках было невозможно, поэтому Бен остался стоять на месте. Однако, когда он разглядел, что вышло из комнаты вслед за Рэйчел, ему захотелось побежать, это уж точно все мужество на минуту оставило его хотя из-за темноты он смог разглядеть только часть того кошмарного существа которое преследовала рэйчел генетический хаос сказал уит деградирующая эволюция еще пару минут назад эти слова показались ему бессмысленными теперь бросив взгляд на существо в которое превратилсяэррик клибен Он понял вполне достаточно. Либо он был одновременно Франкенштейном и созданным им чудовищем, экспериментатором и несчастным объектом эксперимента, гением и проклятой душой. Рэйчел подбежала к Бену и схватила его за руку. Пошли. «Пошли скорее, торопись!» «Я не могу бросить уита», — возразил он. «Отойди. Дай мне как следует прицелиться». «Нет, бесполезно, совершенно бесполезно. Господи, да я десять пуль в него всадила, а оно тут же поднялось. У меня чертовски более мощное оружие, чем у тебя», — настаивал он. Чудовищная, неправдоподобная фигура бросилась к ним по дорожке почти галопом, делая длинные изящные прыжки. Впервые увидев его, Бен ожидал от чудовища неуклюжести. Но оно передвигалось с удивительной и пугающей скоростью. Даже в темноте отдельные части его тела блестели, но не как хитиновые покрытия некоторых насекомых, а скорее как полированная обсидиановая броня тогда как другие отливали серебристой чушуей Бен едва успел расставить ноги заняв более твердую позицию поднять магнум обеими руками и нажать курок раздался оглушительный грохот из дула вылетел язычок пламени мерзкое существо было в футах Пятнадцати от них, когда в него попала первая пуля. Оно только покачнулось, но не упало. Черт, оно даже не остановилось. Слегка замедлив бег, оно все равно продолжало приближаться слишком быстро. Он выстрелил еще раз, потом еще. Чудовище взвизгнуло. Такого звука Бену никогда не приходилось слышать раньше. И никогда бы не хотелось слышать в будущем. И, наконец, остановилась. Привалилась к одному из шестов, поддерживающих навес, и уцепилась за него. Бен выстрелил снова, попав на этот раз в горло. Пуля из магнума оторвала существо от шеста и отбросила назад. Оно упало только после пятого выстрела на колени подняла похожую на совок руку к горлу и согнув немыслимым образом вторую положила ее себе сзади на шею еще еще закричала рэчел Бен всадил пятую пулю в колено преклоненное чудище оно откинулось назад на бетон и упало на бок где и осталось лежать Молча и неподвижно Грохот магнума впечатлял лишь немногим меньше, чем пушечный выстрел. В относительной тишине, последовавшей за шестым выстрелом, барабанная дробь дождя казалась шепотом. — У тебя есть еще патроны? — спросила Рэйчел, все еще в состоянии панического ужаса. — Все в порядке, — неуверенно ответил Бен. Оно мертво, мертво. — Если у тебя есть еще патроны, заряди револьвер! — кричала она. Он был поражен, поняв, что она вовсе не в истерике. Напугана, верно, чертовски напугана, но держит себя в руках и знает, о чем говорит. Страх не лишил ее разума, и она уверена, что ему следует как можно быстрее перезарядить револьвер ще утром целую вечность назад, когда они ехали к охотничьему дому эрика на озере эроххет он носовал в карманы несколько запасных патронов для револьвера и ружья и выбросил ружейные патроны, когда оставил ружье в меркурии на шоссе 1.15. теперь проверяя карманы он нашел только два патрона для револьвера, хотя рассчитывал найти не меньше шести. Остальные, должно быть, он выбросил в торопях вместе с ружейными. Но все в порядке, все нормально, бояться нечего. Существо на дорожке не шевелится, да и не должно шевелиться. — Поспеши, — поторопила его Рэйчел. Руки у него тряслись. Он открыл барабан и вставил один патрон. — Бенни! предупреждающе произнесла она. Он поднял голову и увидел, что чудовище зашевелилось, подобрало под себя руки и пытается подняться с бетонной дорожки. — В бога душу, мать! — вскричал он. Он вставил второй патрон в револьвер и защелкнул барабан. Не веря своим глазам, он увидел, что существо встало на колени и протянуло руку к шесту. Бен тщательно прицелился и нажал курок. Снова раздался оглушительный грохот. Существо дернулось, когда в него попала пуля, но продолжало крепко держаться за шест, издавая отвратительный скрежещущий звук. Оно перевело светящиеся глаза на Бена, и он разглядел в них вызов и несокрушимую ненависть. Руки у Бена тряслись так сильно, что он боялся промахнуться при следующем и последнем выстреле. Он никогда не был так потрясен, если не считать первого сражения во Вьетнаме. Существо уцепилось за шест и поднялось на ноги. Потеряв уверенность и все же не желая верить, что такое разрушительное оружие, как магнум, оказалось неспособным справиться с чудовищем, Бен сделал последний выстрел. И снова существо упало, но на этот раз оно оставалось неподвижным не более нескольких секунд. Оно извивалось, верещало и било ногами в агонии, и его, покрытые панцирем части тела, скребли и стучали по бетону. Бену хотелось бы верить, что это предсмертная агония, но теперь он уже знал, что из обычного оружия Эрика не прикончить. Может, с помощью автомата УЗИ или гранатомета, или еще чего-нибудь вроде этого, но только не из простого револьвера. Рэйчел дернула его за руку, понуждая бежать, пока монстр снова не поднялся на ноги. Но нельзя было забывать об Уитне Гэвисе. Возможно, они с Рэйчел и могут спастись бегством, Но чтобы спасти Уитни, Бен должен остаться и сражаться, пока не погибнет либо он, либо мутант. Возможно, потому что он снова чувствовал себя, как на войне, он подумал о Вьетнаме и вспомнил об особо жестоком оружии, которое сыграло такую позорную роль в этом конфликте, о напалме. Напал желеобразный бензин, убивающий все, на что попадает, проедая плоть до кости и кость до мозга. Во Вьетнаме его ненавидели и боялись, потому что он нес смерть, от которой нельзя было уйти. Если бы у него было время, он смог бы приготовить в домашних условиях подходящую смесь, но у него не было времени. Разумеется, он понимал, что может найти обычный жидкий бензин, хотя желеобразный вариант был предпочтительнее, но и обычный тоже мог оказаться достаточно эффективным. Мутант перестал скрежетать и извиваться и снова пытался встать на колени. Бен резко обернулся к Рэйчел. — Мерседес где? — в гараже. Он взглянул в сторону улицы и увидел, что Уитни удалось заползти за угол, и его не видно от мотеля. Первая заповедь во Вьетнаме была — помоги товарищу, насколько возможно, потом спасай свою задницу как можно скорее. Участники той войны запомнили ее уроки навсегда. Пока Либбен уверен, что они с Рэйчел находятся на территории мотеля, Он вряд ли пойдет в сторону бульвара, а значит, не наткнется на беспомощного человека, прячущегося за стеной. На несколько минут, во всяком случае, уит был в относительной безопасности. Отбросив в сторону бесполезный револьвер, Бен схватил Рэйчел за руку. Пошли. Они обижали офис и бросились к гаражу, открытая дверь которого без устали убежала. Билась о стена.